«Глава шестая». Вниз я спустилась после того, как ушёл глава Макполиции. Дверь кабинета оказалась прикрыта неплотно, и до меня донёсся голос стейна. Похоже, он разговаривал с кем-то по переговорнику. «Это случилось снова», — напряжённо произнёс муж и замолчал, слушая ответ невидимого собеседника. «Коул, ты не понимаешь, она как-то с этим связана». После долгой паузы сказал Стэйн, и снова замолчал. «Хорошо, я приеду, и мы поговорим», — добавил он, и я услышала щелчок, с которым трубка легла на рычаг. В кабинете стало тихо. Я выждала пару минут и только тогда постучала и вошла. Стейн выглядел уставшим и задумчивым, но встретил меня спокойно, даже не пытаясь проявить недовольство моим вторжением. «Завтра мы уезжаем», сообщил он мне, пока я доставала бокс со шприцем. «Куда?» «В фамильный замок». Стейн с прищуром уставился на сверкнувшую в свете настольной лампы иглу. В кабинете почти ничто не напоминало о магии. Даже освещение было обычным, электрическим. Похоже, Стейн, в отличие от большинства высших магов, помешанных на старине, во всём предпочитал технический прогресс. «И с какой целью мы туда поедем?» «Управляющему требуется моё присутствие», — уклончиво ответил лорд и едва заметно поморщился, когда я стала вводить стимулятор. «Да и вам не помешает подышать свежим воздухом?» «Думаете», — усмехнулась в ответ и уточнила. «Что-нибудь чувствуете?» Я внимательно наблюдала за Стейном. Тот замер, словно прислушиваясь к неслышным словам. И в этот момент за окном что-то громко стукнуло, потом послышалась неясная возня А спустя секунду всё стихло. Что это было? Я посмотрела на отражающуюся в тёмном стекле лампу. Разобрать, что происходит на улице, оказалось невозможно. «Не обращайте внимания. Скорее всего, приблудная собака». «Вы уверены? А если это какой-то злоумышленник?» «Софи, поверьте, вам не стоит бояться. В Гровенор не проникнет ни один чужак». «Почему вы так уверены в этом?» «Насколько я успела заметить, в дом легко заходят все, кому не лень». «Это не так. В особняк могут войти только те, у кого есть личный допуск». «Да неужели? А как же я? У меня не было никакого допуска, когда я впервые попала в ваш дом». «Вот это-то и странно», — усмехнулся Стейн и неожиданно взял меня за руку. «Защита Гровинара почему-то посчитала вас неопасной «А Харлоу?» «Он тоже не опасен?» «Тут срабатывают кровные узы». Стейн так и не выпустил мою ладонь и сейчас легко, почти машинально, поглаживал большим пальцем запястье, на котором снова показался серебристый цветок. «Вы его как-то ощущаете?» спросил лорд, разглядывая таинственное украшение. А то, словно рисуясь, поворачивалась вокруг своей оси и кокетливо кивала головкой. «Нет». «Вы полный загадок, Софи». В голосе Стейна прозвучали тёплые бархатистые нотки, от которых в душе что-то встрепенулось. И снова вспомнился недавний танец с Харлоу и тёплая тьма, окутавшая плечи, и... «Которые я очень хотел бы разгадать», чуть более низким тоном добавил лорд. И это прозвучало так многозначительно, что к щекам прилила кровь, а сердце забилось чаще. «Как вы это сделали? Это ведь были вы?» Спросила я стейна и тот не стал притворяться, что не понял, о чём идёт речь. «Вы про танец?» Низкие вибрирующие нотки отдаются внутри, разжигая в душе настоящий пожар. И я снова ощущаю прикосновение невидимой тьмы. Она ластится к рукам, проходится по телу невесомыми касаниями, и дыхание сбивается, отзываясь на невидимую ласку. «Это было несложно», — улыбнулся Стэйн. К тому же, согласитесь, вышло неплохо». В его глазах мелькнули алые всполохи, а в следующий миг они изменили цвет, став тёплыми, медовыми, а взгляд живым и словно обволакивающим. «Вы отдали слишком много сил», — тихо сказала в ответ. «Но ведь вам понравилось?» «Да». «Это главное», — откинувшись на спинку кресла, странно довольным тоном произнёс Стейн. «И всё же, почему вы не захотели, чтобы Каллиман меня допросил?» «Потому что вы моя жена». не настоящая «Без разницы». «Но». «Не нужно лишних слов, Софи». Прервал меня Стейн. «Пока вы моя, я никому не дам вас в обиду». Он наклонил голову и чуть тише добавил. «К тому же я знаю, что это не вы». «Но если вы так уверены, значит, вам известно имя того, кто подсыпал траву «Это ведь была отрава, так?» «Мы не будем об этом говорить, Софи», — твёрдо сказал Стейн, и его голос зазвучал иначе. Тёплые нотки сменились металлическими, взгляд стал жёстким, режущим, как кинжал, а на щеках заиграли желваки. «И вообще, вам пора отдыхать. Идите наверх, я поднимусь чуть позже. Завтра рано вставать. Поезд в Вакарию отправляется в девять». Стейн отвернулся к окну, всем своим видом показывая, что не потерпит вопросов и возражений. Что ж, понятно, с любезностями покончено. Высший маг снова вернулся, и от этого на душе стало грустно. Я молча собрала инструменты, подхватила рабочую сумку и пошла к выходу. Но на пороге оглянулась, собираясь пожелать мужу тёмной ночи, и замерла, наткнувшись на горящий взгляд. В нём было столько эмоций, казалось, ещё немного и алые искры, пляшущие в чёрной глубине, разожгут в комнате настоящий пожар. Щёки обдала жаром, сердце забилось так быстро и громко, что я не удержалась и приложила руку к груди, словно могла его унять. Стейн смотрел, не отрываясь, и я чувствовала, как между нами протягивается крепкая невидимая нить. От него ко мне, от его сердца к моему, от одной души к другой. И внутри снова зарождалась снежная мелодия. Она плыла по комнате, окутывая теплом, звала за собой... И, повинуясь этому зову, я сделала шаг, потом ещё один и ещё. Софи, Стейн требовательно протянул руку. «Вы окажете мне честь?» В противовес этой требовательности мягко спросил он, и я вложила пальцы в его горячую ладонь. И в ту же секунду меня подхватила ласковая тьма и закружила по комнате под звуки того самого вальса, который совсем недавно лился по залу приёмов. И я видела сияющие чёрные глаза, глубокие, манящие, загадочные. Слышала стук сердца, задыхалась, ощущая прикосновение горячих ладоней. «Рольф, это безумие!» — прошептала неподвижно сидящему в кресле мужу. «Вы и так потратили много силы!» «Это было слишком прекрасно, чтобы я мог удержаться и не повторить!» Улыбнувшись краешками губ, произнёс Стейн. И отпустил мою руку. «Тёмной ночи, Софи!» Уже более буднично, добавил он, и его кресло пришло в движение, бесшумно откатившись к окну в самую неосвещённую часть комнаты. «Тёмной ночи», — тихо сказала в ответ, — и вышла, гадая, что за тайны скрывает мой фиктивный муж. «Коул, ты не понимаешь, она как-то с этим связана», — всплыл в памяти подслушанный разговор. Я задумалась, о ком или о чём мог говорить Стейн. «Кто это она?» и чем связано. А ещё и непонятная магическая сила, которую невозможно определить, но которая умудряется управлять всем вокруг так легко, словно для неё и вовсе нет никаких преград. Интересно, а Каллиман её видит? И если нет, то почему? Я поднялась наверх, так и не найдя ответов на свои вопросы. И они продолжали преследовать меня почти до самого утра, не давая уснуть. И только перед самым рассветом Я смогла забыться коротким сном, из которого меня вырвал низкий голос стейна «Пора вставать, Софи!» — позвал он. «Нас ждет Вакария!» Конец первой части. Для вас читала Валерия Егорова.